Глава шестая. Несовпадение интересов. Утренний подъем касался только тех, кому это было надо: сдавать анализы, идти на процедуры, завтракать в конце концов. Если ничего не назначено и есть не хочется, спи до обхода. Вова, а ты в психушке на занятиях был? Юра вернулся с завтрака и желал общения. Был. подтвердил только что проснувшийся Данилов. Тогда есть вопрос. Юра сел на свою койку. Вот наша дурка. Это несколько корпусов, в каждом по несколько этажей, так ведь? Так, подтвердил Данилов, не понимая, к чему клонит сосед. В обычной больнице все ясно: хирургии, там терапии, у р о л о г и я А здесь как делится отделение? Ну, мужское и женское это ясно, а дальше как? Псих же он и есть, псих. Кого не взять, у всех ш и з о ф р е н и я или психоз. Как ты глубоко мыслишь, похвалил Данилов. Это вы о чем? В палату вошел Миша. о нашей дурке, ответил Юра. Я Вовке вопрос задал, а он мне комплимент сделал. Миша улегся так, чтобы видеть Данилова и выжидающе уставился на него. Вообще-то ты прав, сказал Данилов. В большому счету, кого не возьми, так у всех либо ш и з о ф р е н и и либо психоз, грубо говоря. А что касается отделений, то их просто много. Наше вот второе, а всего, как я думаю, не меньше двадцати, называются они отделениями для лечения острых форм психических расстройств, и кладут в них всех придурков. Вставил Юра. Можно сказать и так, улыбнулся Данилов. А для тех, кто немного расшатал свои нервы, существует психотерапевтические отделения типа санатория. Снова перебил Юра. Какой тут может быть санаторий, когда мужики отдельно от женщин? Возмутился Миша. А ты я погляжу, ходок. Юра о скалился и погрозил ему пальцем. Ничего, это скоро пройдет. Завянет твой стручок от таблеток. Что, правда? Миша обвел собеседников растерянным взглядом. Это временно, утешил его Данилов. Я тебе как доктор говорю, как перестанешь таблетки пить, все вернется в норму, кроме головы. Рассмеялся Юра. Голова уже никогда в норму не вернется, потому что никакой такой нормы не существует. Слушай, ю р не выдержал Данилов. Ты что, готовишься стать психиатром? Отделениями заинтересовался, про нормы какую-то пургу несешь? Да какой из меня психиатр Юра скрестил ноги и уперся руками в колени. Просто такой уж я люблю вникать в мелочи. Тогда вникай дальше, разрешил Данилов. Есть еще отделение для пожилых людей со старческим м а р а з м о м тоже мужские и женские. Женских должно быть больше, рассудительно сказал Миша. Мужики раньше мрут. Возможно, согласился Данилов. Есть еще отделения для принудительного лечения, детские, отдельно могут быть подростковые, ну и все сопутствующее, что положено. Приемное отделение, реанимационное, рентген, ультразвук, лаборатория. Одним словом, клиника, заключил Юра и на вопросительный взгляд Данилова объяснил: большая контора значит не поликлиника, а клиника. На самом деле слово клиническое в названии больницы указывает лишь на то, что в ней базируется какая-нибудь институтская кафедра или несколько кафедр. А я-то думал, что поликлиника это типа полуклиника, только букву У заменили, чтоб людям не обидно было. Признался Юра. А клиника это уже при всех делах с наворотами. Теперь буду знать. Знай, разрешил Данилов. Как прогулки разрешат, пойдем на экскурсию. Женское отделение, улыбнулся Миша. Нет, кто о ч е м а он все о бабах, воскликнул Юра от избытка чувств, хлопая себя ладонями по коленям. Ну ты точно ходок, Михаил Батькович, не даром тебя школьницы соблазняли, ну трам чувствовали, этот как заправит, так глаза на лоб полезут. Миша отреагировал так быстро и неожиданно, что Данилов не понял, когда он успел перебраться со своей койки на Юрину. опрокинуть Юру на спину, прижать для верности коленом и начать душить обеими руками, сопровождая свои действия протяжным: "Убью, сволочь!" Юра, неожидавший нападения, пучил глаза, резко выделявшиеся своей белизной на фоне п о б а г р о в е в ш е г о лица, хрипел и обеими руками пытался оттолкнуть душителя. Данилов вскочил на ноги, метнулся к Мише и попытался оттащить его от Юры. Чёрта с два! С таким же успехом можно было бы попытаться сдвинуть с места памятник Пушкину или Гоголю или ещё чей-то. Спас Юру прибежавший на шум санитар, в отличие от Данилова, неплохо умевшего драться, но совершенно неумевшего разнимать дерущихся, санитар с н а р о в и с т о взял замок правой рукой Миши на горло, а левой вцепился в Мишину левую руку. И потянул назад. Теперь пришел черед хрипеть Миши. Он выпустил Юрина в горло и попытался вырваться из объятий санитара, но двумя секундами позже уже лежал на полу и вопил, давая понять сидевшему у него на спине противнику, что не следует так сильно выкручивать руку. Прибежал второй санитар, в д в о е м они вывели с т о н а щ и е г о Мишу из палаты. Как зафиксируете? Шесть кубов диазепама в мышцу! Послышался голос палатного врача. Отдав распоряжение, б е з м е н н о вошла в палату. Данилов заметил, что она немного возбуждена, или, скорее, раздражена. Покрасневшие уши, раздувающиеся крылья носа, неприязненный взгляд. Нельзя на консилиуме посидеть спокойно, обязательно что-то случится, заявила она, назвав консилиум, очередную вздрючка в кабинете заведующего. Что произошло? Да ничего, Юра натужно прокашлялся, прочищая горло. Сосед чего-то на шутку плохо отреагировал. Шутить надо с умом. Безменцева подошла к стоявшему у своей койки Юре. Откройте рот. Выше голову. Глотать не больно? Нет? Разденьтесь по пояс. Да все нормально, доктор. Юра попытался улыбнуться, но Безменцева наградила его взглядом, от которого улыбка моментально исчезла. Все хорошо. Я скажу, чтобы вам тоже сделали укол, а пока полежите и больше не шутите, если уж не умеете. Хорошо. Юра оделся и послушно улегся на кровать. В ожидании обещанного укола он не стал забираться под одеяло. А у вас как дела? б е з м я т е в н о обратилась Данила. Нормально, ответил он. Только с к у ч н о из состояния какое-то, сонное. Это хорошо. Одобрил а б е з м е н ц е в Покой и сон л у ч ш и е л е к а р с т в а Лежите, спите, выздоравливаете. Ненужные мысли не беспокоят. Нет. Вот и славненько. Невропатолог вчера к вам не приходила? Нет. Значит, сегодня точно придет. Я там еще назначила вам консультацию терапевта, пусть посмотрит. Да вы сядьте или лягте, мы не на параде стоять не обязательно. Данила сел на кровать. А где ваш третий, то есть четвертый? Безменцева указала рукой на кровать славы. Не знаю, пожал плечами Данилов. Скажите, Тамара Александровна, в чем, собственно, будет заключаться мое лечение и какие препараты, кстати говоря, я получаю? Получаете вы, Владимир Александрович, зипрексу и пирозидол? ответил а Безменцева и не у д е р ж а л а с ь от колкости. Если, конечно, вам что-то говорят эти названия. Вы ведь, насколько мне известно, от психиатрии далеки? Далек, подтвердил Данилов. Но это не лишает меня права получать информацию о проводимом мне лечении. Конечно, конечно. б е з м н ц е в н о засунул рути в карман ы халата. Жест лжеца, отметил в уме Данилов. Вы вправе интересоваться. Вот я интересуюсь перспективами. Данилов почувствовал жжение в висках и затылке. Что вы планируете со мной делать и насколько мне нужно лечиться именно здесь, в стационаре? Давайте договоримся так. Безменцева присела на кровати рядом с Даниловым и посмотрела ему в глаза. Я не склонна ежедневно обсуждать эту тему. Это раз. Вы будете находиться у нас столько, сколько потребуется. Это два. Здесь вы под присмотром, пусть и не под постоянным наблюдением, но все же. Это прежде всего ваших собственных и н т е р е с а х поэтому давайте не будем больше насчет того, насколько обосновано ваше пребывание в с т а ц и о н а р и Вы же помните, при каких обстоятельствах вы здесь оказались? Честно говоря, помню смутно, но тем не менее, поэтому давайте будем благоразумны. Безменцева встала, одернула на себе немного тесноватый халат и спросила: "Так мы будем благоразумны в рамках допустимого?" ответил Данилов. Хотя бы так. Я разговаривал с вашей женой, она тоже считает, что вам лучше некоторое время побыть у нас. В записке, приложенной к передаче, два пакета пряников и полкило к а р а м е л е к Елена написала: все страшное позади. У тебя все будет хорошо. Не у нас все будет хорошо, и не просто все будет хорошо, а у тебя все будет хорошо. Фраза наводила на размышления, но Данилов предпочел не грузиться раньше времени. Сначала надо выйти из больницы, оценить обстановку и только тогда делать выводы. А если честно, то не хотелось ни выводов, ни оценки обстановки. Хотелось куда-нибудь в лес, чтобы избушка на опушке, при ней банька и никого народу на 10 километров вокруг. Ну, может быть, Полянский. Он хоть и зануда, но свой человек, не напрягающий. Зануда, но не морализатор и тем более не ганжа. Короче говоря, человек приятный во всех отношениях. Кто знает, не улетел он отдыхать в Египет, может и не пришлось бы сейчас валяться на койке в дурдоме. Доктор Данилов в дурдоме. Охренеть можно. Скажи кому-то, ведь не поверит. Нет, некоторые такие, как доктор Бондер, бывший коллега со скорой помощи, поменьше бы таких коллег, поверят сразу, да еще и примутся злорадствовать, сволочи. В дверях Безменцева столкнулась со Славиком. Где это вы пропадаете? Нахмурилась она. В туалете. Славик потупил взор и слегка покраснел. Понос? Нет, наоборот, сапор. Я выпишу вам с л о в е л ь н о е Безменцева обернулась к ю р е а вам сейчас сделаю тукол. Ну, до завтра. Странно тут как-то, подумал Данилов, представление которого обход палатного врача был несколько иным, более доскональным что ли, с непременным измерением давления, оценкой пульса, выслушиванием легких, пальпацией живота. Хотя не исключено, что психиатрии свои правила, вон Тамара Александровна даже ф о н н д о с к о с собой не таскает, не говоря уж о тонометре. Но как бы то ни было, краткую беседу со Славиком на пороге никак нельзя считать обходом. Спустя пять минут в палате появилась медсестра со шприцем на изготовку. с п и р и д о н в спросила о н а с порога: "Я?" Откликнулся Юра одновременно переворачиваясь со спины на живот, готовь место. Уже готово. Ваткой, зажатой в левой руке, медсестра п р о т е р л а место укола и с небольшого размаху всадила шприц и надавила большим пальцем на поршень. Юра ойкнул. Спокойной ночи. Усмехнулась медсестра и з в л е к а я шприц. А почему у вас на окнах нет занавесок? – спросил Данилов. Чтобы на них больные не вешались, – ответила медсестра и ушла. Ты еще спроси, почему в каждой палате чайника нет, поддел Юра. Действительно, подыграл Данилов. Как же нам без чайника? Неплохо бы еще микроволновку, холодильник, плазму полтора метров д и а г о н а л и и кондиционер. Слушай, как ты думаешь, заворачиваясь в одеяло, спросил Юра, а Мишу нам вернут или его с концами увели? По идее, должны перевести в другую палату. Успокоил Данилов. Хорошо бы, а то я рядом с ним заснуть не смогу. А ну как ночью проснется и набросится? А куда Миша делся? Понеревался и т с о Славик, пропустившись все интересное. Ушел лечиться, ответил Данилов, не желая вдаваться в подробности. Славик полностью удовлетворился ответом. Вечером, дождавшись, когда телевизор, стоящий в холле около сдвоенного сестринского поста, выключит, И немногочисленные телезрители разойдутся по палатам. Данилов попросил у постовых сестер разрешения позвонить домой. А вам лечащий врач разрешила? строго спросила более молодая из медсестер. Таня, это медик, сказала медсестра, приходившая делать укол Юре. Звоните, только не долго и не на мобильный, сказал Данилов. было противно выпрашивать доступ к телефону, даже не противно, а брезгливо, словно наступил ногой в дерьмо. Но таковы были правила игры, и если не можешь их изменить, то должен подчиниться. Пока еще благоразумие брало вверх над раздражением, и не исключено, что происходило это благодаря принимаемым таблеткам. Правда от них же появилась санливость, но не депрессивная, угнетающая своим бездействием и не умиротворяющая. А какая-то равнодушная, потусторонняя. Он снял трубку, потыкал пальцем в кнопочки. Молодая медсестра проследила за тем, какой номер набирается, городской или мобильный, и обнаружил, что забыл две последние цифры, вернее не сами цифры, а их последовательность. То ли 82, т о ли 28. а в о т так и становятся дураками, Вальдемар, подумал Данилов. Сначала депрессия, потом провалы в памяти, затем привыкание к нейролептикам и транкам и так далее. Но ну, когда лечащий врач покажется тебе милый, добрый, учасливый т и даже соблазнительный, то тот уже в с е финиш. Помедлив с полминуты, Данилов наугад набрал двадцать восемь и угадал. Привет, это я. Здравствуй, Вова. Как ты там? Нормально, скучаю только. Я послезавтра приеду, привезу тебе ч и с т о е белье и заберу грязное. И и з е д ы что-то надо? Если пряников только. Да, не забудь про зубную щетку и пасту, не забуду. Я позвонила на кафе, друй в клуб, сказала, что ты госпитализирован с гипертоническим кризом, пришлось залезть в твою телефонную книжку. Спасибо. Ты не поговорил а бы с врачами по поводу моего пребывания? Я уже поговорила, перебила Елена. Мы сошлись на том, что ни домой, ни на работу тебе торопиться не следует. Всему свое время. Да, всему свое время, подтвердил Данилов, укоряя себя за то, что вообще стал сегодня звонить Елене. Пока, пока. Данилов поблагодарил сестер, никак не отреагировавших на его спасибо, и вернулся в палату. Соседи уже спали. Миша на к о й к а п у с т о в а л а Данилов подумал о том, какую сложную гамму чувств больше п о х о ж е на шок испытает Юра, если завтра утром увидит на соседней койке Мишу. Хотя нет, не увидит. Постельное белье унесли, а значит, койка готова к приему нового жильца. Интересно, кем она окажется. Луна, висевшая в небе, освещала палату не хуже лампочки. Говорят, фазы луны влияют на психическое состояние человека. Это верно. На скорой каждые полнолуние нагрузка о щ у т и м о увеличивалась, или просто так казалось. Человеческое мышление устроено очень интересно. Желаемое выдается за действительное на каждом шагу. Данилов подумал о том, что делает сейчас его лечащий врач. Наверное, спит дома в уюте и комфорте. Во всяком случае, занавесемина окнах. Странно. корпусе, часть которого видна из окна, на всех окнах есть жалюзи. Почему тогда здесь их нет? Странно. И ответ у медсестры был дурацкий: на хлипком обычном карнизе повеситься невозможно. Да и потом, если уж так приспичило покончить с собой, то можно разбить оконное стекло и зарезаться осколком. И решетка тут не помеха. Проем у нее достаточный для этой цели. Дурдом, он и есть дурдом, вздохнул Данилов, взбивая подушку. Территория абсурда. И хуже всего то, что с л е ч а щ и м врачом у меня не совпадение интересов. Да и с Еленой тоже. Елена в это время готовила отчет о работе по специальности для подтверждения своей врачебной категории. Безменцева пила кофе и смотрела свой любимый фильм «Свадьба лучшего друга». она была без ума от д ж у л и и Робертс и считала, хоть и без оснований, что они очень похожи внешне. Настроение у Тамар а л е к с а н д р о в н ы было хорошим. Главный врач в ответ на ее намеки дал понять, что место заведующей приемным отделением можно сказать у нее в кармане. Надо только подождать до лета. Почему до лета Светочка объяснять не стал, а у будущей заведующей хватило ума не лезть с вопросами. Захочет, само объяснит, а не захочет, обругает и все. Глядишь, еще и с назначением передумает. Тамара Александровна не догадывалась о том, что все ее карьерные надежды совершенно беспочвены. Место заведующего приемным отделением придерживалось для племянника заместителя директора департамента здравоохранения. Племянник майор медицинской службы все никак не мог демобилизоваться, мешали какие-то бюрократические п р о в о л о ч к и Вот и приходилось держать ему место. А пока оно не занято, кто мешает главному врачу кормить любовницу обещаниями? Только ласковее будет, а потом всегда можно будет развести руками и сказать: "Ну ты видишь, таточка, у меня нет выбора". Заведующего спустили прямо из департамента. Конечно же, безменцева на посту заведующего приемным отделением была для главного врача гораздо предпочтительней т р о я н с к о г о коня с родственными связями в департаменте. Святослав Филиппович прекрасно с д а л таких прытких типов. Сегодня он заведует приемным отделением, завтра становится заместителем главного врача, а чуть позже и главным врачом. Однако на пути к креслу главного врача может случиться много. Можно налететь на такие грабли, что придется срочно увольняться по собственному желанию, чтобы не быть уволенным по стате, ь а можно угодить и в п о с л е д с т в е н н ы е Это так недолго и так легко. Причем, если придать делу нужную огласку, а в наше интернетзависимое время сделать это несложно, то высокопоставленный дядюшка ничем помочь не сможет. Станислав Филиппович выбился в люди своим умом. не имея на старте связей там, наверху, а приобретая их по мере роста. Он был опытен как в интригах, так и в подставах, причем гордился своим умением наносить упреждающие удары. Впрочем, подчиненные его любили, тем, кто играл по правилу. Главный врач был отцом родным, а других людей в коллективе психиатрической клинической больницы номер 21 не было. Чужаков отсюда быстро выживали. Мы с вами одна семья большая и дружная, повторял Станислав Филиппович на каждой конференции, на каждом собрании, чувствуя себя каким-нибудь библейским патриархом. Правда, патриархи все как на подбор были величавы, о с а н и с т ы е длиннобороды, а Святослав Филиппович был невысок, лыс и, если имел в своем облике что-то выдающееся, это только объемистые пузы. любовно называемые комком нервов. Впрочем, для солидных людей внешность не имеет никакого значения. Вот должность другое дело.